Коноваленко свяжется со мной и использует для этого дом моего отца. Там я буду ждать его сообщений. Какие он мне выдвинет условия, мне неизвестно. В лучшем случае мою жизнь в обмен на ее. В худшем что-нибудь такое, что мне и в голову не приходит. Он посмотрел на Светберга. Вот такие вот прикидки. — По-твоему, я ошибаюсь? — Пожалуй, нет, — ответил Светберг. — Вопрос в том, что нам делать. — Ничего. — Никакой полиции вокруг дома, ничего. Коноваленко чует малейшую опасность. Я должен быть в доме один, вместе с отцом. Твоя задача — следить, чтобы никто туда не заявился. — В одиночку ты не справишься, — сказал Светберг. — Без нас никак нельзя. — Я не хочу, чтобы дочь моя умерла, — просто ответил Ваундер. — Я должен справиться в одиночку. Светберг понял, что разговор окончен. Валандер принял решение его не переубедить. — Я подброшу тебя в сказал Святберг. — Незачем, — зачем? Стэн Стенвиден. Возьми дуэт. Валандер кивнул. Вставая, он едва не упал, схватился за край стола. — Ничего страшного, ничего. Святберг с Виденом стояли во дворе, провожая взглядом дуэт. — Чем все закончится? — проговорил Святберг. — Проговорил Святберг. Стэн Ведан промолчал. Приехав в лёд руб Валандер застал отца в студии. Впервые Валандер заметил, что старик оставил свою вечную тему — ландшафт под вечерним солнцем с глухарем на переднем плане или без зонного. Сейчас он писал другой пейзаж, более мрачный, более беспорядочный. В композиции не было гармонии. Лес Лунду вырастал прямо из озера, горы на заднем плане падали на зрителя. Старик почувствовал, наконец, что Валандер стоит у него за спиной, отложил кисть и обернулся. Валандер увидел на его лице страх. — Пошли в дом, — сказал отец. — Я отослал прислугу. Отец положил руку Валандеру на плечо. Давненько такого не случалось. Они прошли в дом, и Валандер рассказал отцу обо всем. Он понимал, что старик не в состоянии удержать в памяти все события, перетекавшие одно в другое, но все-таки хотел представить ему картину, происшедшую за последние три недели. Не умолчал и о том, что убил человека, и о том, что Линда сейчас в большой опасности. Человек, который держал ее в плену, который связал отца в постели, не остановится ни перед чем. После отец долго сидел, устремив тяжелый взгляд на свои руки. — Я распутаю этот узел, — сказал Валандер. — Я хороший полицейский. Теперь я буду ждать, когда этот человек свяжет со мной. Это может произойти в любую минуту. Сегодня или завтра. День клонился к вечеру, а Коноваленко молчал. Дважды позвонил Светберг, но Валандеру было нечего сказать ему. Отца он отослал в студию, пусть себе пишет невыносимо смотреть, как он сидит на кухне, устремив взгляд на свою. В иной ситуации отец бы вспылил, он не терпел, чтобы им командовали. Теперь же он просто встал и ушел к себе. Валандер мерил кухню шагами, ненадолго садился и снова вставал, временами уходил на двор, смотрел вдаль, в поля, потом возвращался и опять расхаживал в задфилд. Дважды пытался перекусить, но кусок не шел в горло. Боль, тревога и бессилие туманили мысль. Несколько раз в сознании мелькал Роберт Оккерблум.